26. Клай и Том соседствовали в маленькой спальне на третьем этаже. Алисе выделили единственную оставшуюся на втором. Когда Клай снимал кроссовки, в дверь тихонько постучали и в спальню. Не дожидаясь ответа, вошёл директор. На скулах горели два пятна румянца, но в остальном лицо было мертвенно бледным. Вы в порядке? Клай встал. «Все-таки сердце, да?» «Я рад, что вы задали этот вопрос», — ответил директор. «У меня не было уверенности, что посаженное мною зернышко дало всходы, но, похоже, дало». Он обернулся, посмотрел в коридор, потом прикрыл дверь концом трости. «Слушайте внимательно, мистер Риддл. Клай». И не задавайте вопросов, если только не сочтете, что без них совершенно невозможно обойтись. Я собираюсь сделать так, чтобы во второй половине этого дня, или ранним вечером, меня нашли мертвым в постели. И вы скажете, что, разумеется, у меня не выдержало сердце, а причиной стало то, что мы сделали прошлой ночью. Вы понимаете? Клай кивнул. Он понимал, но сдержал протесты, готовые сорваться с кончика языка. Они были бы уместны в прежнем мире, но не в этом. Он знал, почему директор предлагал то, что предлагал. «Если Джордан заподозрит, что я покончил с собой, чтобы освободить его от священной обязанности, как он с присущей мальчишкам восторженностью себе это представляет, он тоже может наложить на себя руки». или по меньшей мере впадет, как говорили взрослые в моем детстве, в черную тоску. В любом случае, он будет глубоко скорбеть обо мне, но это допустимо. А вот убежденность в том, что я покончил жизнь самоубийством, не позволит ему покинуть Гейтон. Вы это понимаете? «Да», — кивнул Клай, потом добавил. «Сэр...» Подождите еще один день. То, о чем вы думаете, может, без этого можно обойтись. Может, нам удастся выпутаться. Он в это не верил, да и в любом случае Ардой собирался осуществить задуманное. Эта решимость читалась в осунувшемся лице директора, плотно сжатых губах, блеске глаз. И попытался еще раз. Подождите еще день. Может, никто и не придет. «Вы слышали эти крики?» — ответил директор. «Это была ярость. Они придут». «Возможно». Но директор поднял трость, останавливая его. «А если они придут, если они могут читать не только мысли друг друга, но и наши с вами, что они прочтут в ваших, если еще будет что читать?» клайне ответил. Лишь не сводил глаз с лица директора. «Даже если они не могут читать мысли, что вы предлагаете?» — продолжил директор. «Оставаться здесь день за днем, неделю за неделей, до белых мух, пока я не умру от старости. Мой отец прожил девяносто семь лет, а у вас жена и ребенок». «С моей женой и ребенком...» Или все в порядке, или нет. На этот счет я все для себя решил. Он, конечно, солгал. И, возможно, Ардей понял это по лицу Клая, потому что улыбнулся. И вы верите, что ваш сын тоже все для себя решил, не зная, жив ли его отец, умер или сошел с ума по прошествии одной недели? Это удар ниже пояса. Голос Клая дрогнул. «Правда? А я не знал, что у нас поединок. В любом случае рефери нет. Нет никого, кроме нас, петушков». Директор коротко глянул на закрытую дверь, вновь перевел взгляд на Клая. «Уравнение очень простое. Вы не можете остаться, а я не могу уйти. И будет лучше, если Джордан уйдет с вами». — Но превращать вас в лошадь со сломанной ногой — вот уж нет, — прервал его директор. — Лошади не практикуют эвтаназию, в отличие от людей. Дверь открылась, вошел Том, а директор практически без паузы продолжил. — А вы никогда не пробовали заняться иллюстрациями, Клай? Я про книги. — Мой стиль слишком кричащий для большинства издательств. Впрочем, я сделал несколько обложек для маленьких издательств, которые специализируются на фэнтези, таких как «Грант» и «Юлалия». Иллюстрировал также марсианские романы Эдгара Райса Байроуза. «Молодец!» — воскликнул директор и энергично взмахнул тростью. Тут же потер солнечное сплетение и поморщился. «Чёртова изжога! Извините, Том, заглянул на минутку поболтать, прежде чем улечься в постель». пустяки том проводил его взглядом когда стук трости об пол показал что директор отошел достаточно далеко и его не услышит повернулся к клаю ему нездоровится он такой бледный я думаю все с ним в порядке клай указал на лицо тома вроде бы ты собирался сбрить оставшуюся половину усов решил мне делать этого в присутствии алисы Мне она нравится, но иногда бывает просто ужасной. Это всего лишь паранойя. Спасибо, Клай, за напоминание. Прошла всего неделя, а мне уже не моего психоаналитика. В сочетании с комплексом вины и манией величия, Клай влегся на одной из двух узких кроватей, закинул руки за голову, уставился в потолок. Ты жалеешь, что мы не ушли отсюда, так? — спросил Том. — Будь уверен, — отвечал он ровным, бесстрастным голосом. — Все будет хорошо, Клай, вот увидишь. — Ты так говоришь, но у тебя комплекс вины и мания величия. — Это правильно, — согласился Том. — Но примерно каждые шесть недель они сменяются низкой самооценкой и менструацией эго. Мистурация, эго, периодические болезненные приступы самоуничижения. «Да и в любом случае уже слишком поздно, по крайней мере для этого дня», — закончил Клай. «Совершенно верно». Эти слова подвели черту. Том, впрочем, сказал что-то еще, но Клай уловил только «Джордан думает, а потом вырубился».